Приключение Гинча. Он сажает это чудовище за стол, и оно произносит молитву голосом разносчика рыбы, кричащего на улице. Вальтер Скотт. Предисловие. Я должен оговориться. У меня не было никакой охоты заводить новые случайные знакомства после того, как один из подобранных мною на улице Сан-Кьюлотов сделался белитристом, открыл мне свои благодарные объятия, а затем сообщил по секрету некоторым нашим общим знакомам, что я убил английского капитана, не помню с какого корабля, и украл у него чемодан с рукописями. Никто не мог бы поверить этому. Он сам не верил себе, но в один несчастный для меня день ему пришла в голову мысль придать этой истории некоторое правдоподобие, убедив слушателей, что между Галичаем и Костромой я зарезал почтенного старика, Воспользовавшись только двугривенным, а в заключение бежал с каторги. Грустные размышления, преследовавшие меня после этой истории, рассеялись в один из весенних дней, когда впитывая всем своим существом уличную пыль, бледное солнце и робкий шёпот газетчиков, петербуржец как бы случайно посещает ломбард, обменивает у великодушных людей зимнее пальто на пропитанный нафталином демисезон. и устремляется в гущу весенней уличной сутулаки. Проделав все это, я открыл двери старого подозрительного кафе и уселся за столиком. Посетителей не было. Насколько помню, теперь я не принял в счет багрового старика и пышной прически его дамы, считая их примелькавшимися аксессуарами. Против меня сидел скверно одетый молодой человек с лицом взятым на прокат из модных журналов. Я так и остался бы на его счёт очень низкого мнения. Не поднял он в эту минуту свои глаза. Взгляд их выражал серьёзное большое страдание. Пустой стакан из-под кофе некоторое время чрезвычайно развлекал его. Он вертел этот стакан из стороны в сторону, наклонял, побрякивал им об блюдечко, рассматривал дно и всячески развлекался. Затем к моему великому изумлению человек этот принялся царапать ногтями стеклянную доску столика. Подумав, я быстро сообразил, в чём дело. Реклама в этом кафе заделывалась между нижней деревянной частью стола и верхней доской из толстого стекла, имея вид небрежно брошенных разноцветных листков. Молодой человек находился в состоянии глубокой рассеянности. Его усилие взять один из листков сквозь стекло ясно доказывали это. Человек рассеянный до такой степени в публичном месте обращает на себя внимание. Я обратил на него это внимание, следя, как белые, чисто содержамые пальцы скользили и срывались. Старые мысли о рассеянности посетили меня. Я говорил себе, что все истинно рассеянные люди имеют приличное внутреннее содержание. Наконец мне захотелось поговорить с этим молодым человеком. Будучи общительным по природе, я скоро находил тему для разговора. Мне оставалось лишь подойти к нему, но в этот момент акровавленный призрак английского капитана Занял один из столиков, грозя мне пальцем унизанным индийскими бриллиантами. Я немного смутился, однако наличность прозрачной как хрусталь совести дала мне силу презреть угрожающие ведения и даже снисходительно улыбнуться. Некоторое время пытались ещё задержать меня несчастный старик, путешествовавший из Галича в Кострому, и начальник сибирской каторжной тюрьмы. Я с силой оттолкнул их, прошёл твёрдыми шагами нужное расстояние и сказал: Принято почему-то делать большие глаза, когда в общественном месте неизвестный человек подходит к вам, предлагая знакомство. Я знаю, мы живём в стране, где медведи добродушные, а люди злые и опасны, но всё же бывают исключения. Такое исключение составляю я. Он прищурился, движение непредвиденное мной. Я Пишу, сказал я. Моя фамилия Н. А ваша? Лебедь Он привстал, недолго подержал мою руку и сел снова. Присаживайтесь. Мне тоже скучно, как скучно всем в этой прекрасной стране. Я сел, и тотчас же разговор наш принял определённое направление. Лебедев рассказывал о себе. Это было его больное место. Он говорил тихим, слегка удивлённым голосом, по минутно закуривая гаснущую папиросу. У него был пристальный, задумчивый взгляд, манера лизать языком нижнюю часть усов и перекладывать ноги. Я умею слушать. Это особое искусство состоит в кивании головой и напряжённо сочувственном выражении лица. Полезно также время от времени открывать и тотчас же закрывать рот, как будто вы хотите перебить рассказчика тысячей вопросов, но умолкаете, подавленные громадным интересом к рассказа. То, что он рассказывал, было действительно интересно. Он сгущал краски, не заботясь об этом. Великолепные отчётливые границы внешнего и внутреннего миров Змеились в пестром узоре его рассказа с непринужденной легкостью и искренностью, намечая коренной смысл пережитых им событий. Кость для собаки тоже событие, в самом недвусмысленном освещении.